Глава третья. Тупик. В половине шестого Петька с Ховански вышли из метро «Парк культуры». «А вдруг она уже ушла?» – забеспокоился Петька. «Надо было пораньше приехать». «Да нет, вряд ли. Ну, а если ушла, придем завтра пораньше. В конце концов, спешки-то нет. А ты телефон этой конторы знаешь? Зачем он тебе? Так знаешь или не знаешь?» «Знаю. Захватил с собой на всякий случай» и он вытащил из кармана голубую глянцевую карточку, на одной стороне которой значилось название фирмы, адрес, телефон и телефакс, а на другой, на фоне голубой же карты мира, было написано красивым шрифтом. «Приглашаем вас отдохнуть с нашей фирмой в странах Турция, Испания, Оеа, Египет, Франция, Таиланд, Тунис, Англия, Мальдивы, Кипр, Чехия, Португалия и другие». «Шикарно!» – покачал головой Петька, делая шаг к телефону-автомату – Он быстро набрал номер. «Можно попросить Карину?» Добавив голосу басовитости произнес он «Спасибо» и повесил трубку. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Хованский. «Сказали, чтобы позвонил через десять минут. Отлично! Значит, она там. Но не факт, что выйдет ровно в шесть». «Это понятно. У них сейчас сезон. А ты почем знаешь?» «Элементарная логика Хованщина». В жаркие страны люди любят ездить в конце сентября, в октябре, чтобы не пережариться. Вот турфирмы и вкалывают. А самое мёртвое время у них февраль. Ну ты даёшь, Квитко. Почему? Потому что Новый год и студенческие каникулы позади. Школьные весенние впереди. А в феврале не больно-то разъедешься. Даже в жарких странах не слишком солнечно. И вообще... «Ты сам до всего этого дошел?» «Да нет!» – рассмеялся Петька. «Просто у мамы подруга одна в турфильмы работает. Вот она и жаловалась, что февраль у них – самое глухое время. Я понял. Они переулками дошли до большого административного здания. Вот тут они помещаются, – объявил Хованский. На четвертом этаже. Но это же министерство. Ну и что? Они там помещение арендуют. И охрана у них есть бесплатная. И вообще... «Значит, в шесть отсюда куча народу повалит», — сообразил Петька. «Как бы нам ее не упустить?» «Не упустим. Она такая, ее не упустишь. Красивая, что ли?» «Красивая, высокая, яркая. Я бы удивился, если бы она была другая. С таким именем как-то невозможно представить себе Карину, маленькой, невзрачной». Но ну, Квитко, ты поэт, что ли?» «Поэт?» — рассмеялся Петька. С роду двух строчек не рифмовал. «Неважно, ты в душе поэт», — хмыкнул Кирилл. «Это правда», — согласился вдруг Петька. Кирилл только удивленно на него взглянул. «Странный он, этот Квитко. Никогда не знаешь, чего от него ждать». Они молча стояли возле палатки с мороженым. Примерно без пяти-шесть из дверей здания повалил народ. Мальчишки пристально вглядывались в выходящих. Петьке почему-то ужасно хотелось самому опознать Карину. «Она?» – тихо спросил он, указывая на высокую, очень элегантную брюнетку в дымчатых очках. «Нет!» – покачал головой Кирилл. «Прошло минут десять. Толпы уже не было. Люди выходили по одному, по двое и уже не часто. А мы ее не упустили?» – волновался Петька. «Нет!» – раздраженно отмахнулся Кирилл. «Прошло еще минут десять. Вон она!» В дверях появилась высокая, стройная женщина с пышными, темно-каштановыми волосами, в изящном сером костюме и с темно-зеленым плащом, перекинутым через руку. «Красивая», — сказал Петька, «только я ее по-другому себе представлял». Карина спустилась по ступенькам, взглянула на часы и не спеша направилась к метро. Мальчики, держась на некотором расстоянии, пошли за ней. И вдруг Петька прошептал. «Кирка, по-моему, за ней следят». «Что?» «Вон, видишь того парня в зеленой ветровке? По-моему, он тоже идет за ней. Вот только откуда он взялся, я его не приметил. А ты?» «Нет», — растерянно проговорил Хованский. «А почему ты думаешь, что мне показалось, может?» «Я и не прав». Но Петька, похоже, был прав. В неприметного вида парень в зеленой ветровке явно шел за Кариной но она его не замечала или делала вид, что не замечает. Вот она остановилась у фруктового киоска, перед ней стояла еще одна женщина, и парень тоже встал неподалеку, притворяясь, что внимательно изучает газеты на лотке. — Ты все понял? — прошептал Петька. — Кажется, да. — Это становится интересным. Между тем Карина купила на лотке виноград черный и розовый, и пошла к метро. Парень двинулся за ней. Петька с Кириллом тоже. Карина спустилась в метро, и трое ее преследователей старались не отставать. Она вошла в вагон поезда, следующего в сторону юго-западной. Парень спокойно вошел в соседний вагон, хотя между ними не было стеклянной перегородки, и видеть, что происходит в соседнем вагоне, он не мог. Петька вошел в вагон за Кариной, а Кирилл за парнем. По крайней мере, один из них что-то сможет выяснить, а Петька уж точно узнает, куда едет Карина. Она вышла на станции проспект Вернадского и быстро пошла к стоящему недалеко от метро высокому дому. И тут же Петька заметил Кирилла, который шел вслед за парнем в зеленой ветровке. Значит, — понял Петька, — парень точно знал, до куда доедет Карина, а она, по-видимому, все-таки не подозревала о его присутствии. Но вот она вошла в подъезд и захлопнула входную дверь перед самым носом у парня. Дверь была заперта на кодовый замок. Однако парень вовсе не стремился проникнуть в подъезд. Он просто уселся на лавочку и закурил. — Интересно, она к себе домой приехала, а? — прошептал Петька. — Кто ж знает, этот тип сидит и ждет. Значит, подозревает, что она выйдет. Прошло минут пять, и Карина действительно вышла ведя на поводке смешную крохотную собачку. Йоркширский терьер, определил Петька. Парень на лавочке не шелохнулся. Карина, не спуская собачку с поводка, пошла вдоль двора. «Слушай, Петь, а что, если он не следит за ней, а просто...» «Что просто?» «Просто он ее поклонник, влюблен и все такое...» «Не похоже, Хованщина! Ох, не похоже! Почему?» Погочину, «Квитко, кончай». «Да нет, Кирюха, влюбленные себя так не ведут. Он следит за ней, причем уже давно. Боюсь, очень давно». «С чего ты взял?» «А он привык. Он уже все знает про нее. Ему надоело. Он ни на что не надеется. Но его кто-то или что-то заставляет это делать, понимаешь?» Ты подумай, он сел в соседний вагон, точно зная, где она выйдет. Даже он бровью не повел, когда она вышла с собакой. Ты хочешь сказать, что он следит за ней все время, как Суздальцев считается погибшим? Догадался Кирилл. Это не исключено. Значит, кто-то тоже подозревает, что он жив-здоров и хочет его отловить. Зришь корень хованщина. Петь! Но, может, это связано с чем-то совсем другим. Мало ли, какие темные дела могут быть у турфирмы, к примеру. Все бывает, — пожал плечами Петька. Но меня настораживает поведение этого парня. Он следит спустя рукава. Ему надоело. Похоже на то. Между тем Карина, дважды обойдя двор, вернулась в подъезд, даже не взглянув на парня. Он также курил на лавочке и тоже бровью не повел. «Интересно, сколько он еще тут проторчит?» – тихонько сказал Хованский. «А то не кисло было бы проследить за ним». «Только при условии, что его скоро сменят. А то неизвестно, сколько он тут промотается. Нам нельзя в самом начале расследования обострять отношения с радаками». «Это верно», – кивнул Кирилл. «Скорее всего, тут должны дежурить всю ночь напролет. Ведь если они ждут, что Суздальцев сюда заявится...» «А если дождь пойдет?» «Карина с работы ездит на метро. Так что, я думаю, ночью тут кто-нибудь на машине дежурит, а утром и вечером на случай встречи в метро ее пешие сопровождают». «Ну, Петька, ты соображаешь», — восхищенно покачал головой Хованский. «Ничего особенного. Элементарная логика. И потом следить за парнем не имеет особого смысла. Почему?» Потому что после дежурства он куда двинет? Домой, спатеньки. Или к своей крале. Все может быть. Но он же простая шестерка. Проследить за ним или сменщиком можно. Но куда полезнее было бы узнать номерок машины, которая будет тут ночью торчать. Ну но как? Есть только один выход. Заявиться сюда часов в шесть утра. — Мама, родная, это когда ж надо встать? — испуганно воскликнул Кирилл. «Рано, Хованщина, очень рано!» – засмеялся Петька. «Но ты не дрей, я сам справлюсь. Тут вдвоем, собственно, делать нечего. Или попрошу Круза пойти со мной, его это не смутит». «Ерунда, меня тоже не смутит, зато маму смутит, еще как смутит!» «Я же говорю, живи спокойно, а ты своим что скажешь?» «Ничего, просто тихонько смотаюсь». «Почему-то мои боятся только, когда я вечером задерживаюсь. А утром куда я могу деться?» «Приучил их?» «Приучил». Парень на лавочке вынул из кармана мобильный телефон и стал набирать номер. Петька буквально в два прыжка оказался позади него. Тот ничего не заметил. «Алло, это я. Ничего, как всегда. Сижу и жду. до да у моря погоды». После работы купила виноград и поехала домой. Потом вышла собака, сделала два круга по двору. Ни с кем не разговаривала. Никаких контактов. Нет, и в фирме ничего интересного не было. Ладно, согласен. Хотя, честно говоря, по-моему, это фуфло. Хорошо, молчу. Все, я доложил, пока. Петька вернулся к Кириллу и передал ему то, что говорил парень. <фиф> Присвистнул Кирилл. Они ее и на работе пасут. А ты думал? Мало ли кто может заявиться в турагентство. Со всех сторон обложили. Неужели она не замечает? Замечает, конечно. Только виду не подает. Привыкла, наверное? Вот Тоската, Да уж. И еще, я уверен, они ее телефон прослушивают. Может, родители поэтому и слиняли? У них нервы не такие крепкие. Возможно. Слушай, Кирюха, я что вспомнил? Круз, когда первый раз мне про этого Вадима рассказывал, он говорил, что тот раньше жил в их доме, а потом женился и переехал. Карина ему жена? Нет, он с той женой только два года прожил, а потом слинял. Ты про эту жену хоть что-нибудь знаешь? Ну, не очень-то. А узнать можешь? В принципе, да. Хотя я вспомнил, она в Америку уехала после развода. Это хорошо. Как говорится, баба с возу. Слушай, ты думаешь, они всех близких так плотно обложили? Черт ты знает. А, кстати, твой отец был с ним очень дружен? В общем, да. А ты никакой слежки за отцом не замечал? Что? Поперхнулся Кирилл. За отцом? С какой стати им за отцом-то следить? Нет, это чепуха. У них, Петька, на всех следильщиков не хватит. Так-то оно так, но все-таки проверить не мешает. Да ну тебя, Петька, чепуха это! Отец вовсе не самый близкий его друг был. А кто был самый близкий, кроме Карины? Кроме Карины? Да был один. Кто? Его нет больше. Уехал в Германию. И давно, еще до гибели Вадима, после. Так, очень интересно. Как его звали? Никита Владыкин, музыкант. Твой отец его хорошо знал? Нет, не очень. Черт. «Значит, кроме Карины, этому Вадиму, если он, конечно, жив, и обратиться некому?» «Карине не обратишься, с нее глаз не спускают. Карину обложили, родители слиняли, лучший друг тоже. Хреново должно быть человеку!» «Петь! Но ведь у него, может быть, есть уйма друзей и близких, про которых я просто ничего не знаю!» «Да, Кирюха, ты прав!» «Все-таки надо будет как-нибудь подобраться к Карине. Может, познакомиться с ней?» «Как? Зачем? Как? Ещё не знаю. Надо хорошенько всё обдумать. А зачем? Это и так понятно». «Нет, мне непонятно. Она нам ничего не скажет. Это мы ещё посмотрим. Ты уже что-то придумал?» «Понимаешь, можно, к примеру, сказать ей, мол, так и так, за вами ведётся слежка, будьте осторожны и всё такое. Ну и что дальше?» «Думаешь, она разрыдается и скажет, спасибо ты, Петя, мой спаситель. Не выручишь ли заодно и моего Вадимчика? Так, да?» Петька засмеялся. «Ну, в общем и целом, на что-то подобное я и рассчитывал. Дурак, признаю». «Хорошо, что признаешь». «Ситуация фиговая, Кирюха. Тупичокс». «Эх, если бы Крус не упустил того человека». «Петь, но ты же сам говорил насчет номера машины». Ну, во-первых, номер наверняка липовый, Да, скорее всего. Есть, правда, одна мыслишка. Но черт его знает, что из этого выйдет. Ну, надо бы все же как-то закорешиться с Кариной. Причем сделать это лучше не нам, а девчонкам. Она под колпаком, конечно. Но девчонки вряд ли вызовут подозрения. А зачем это надо? Понимаешь, если она живет под постоянным наблюдением, ей, наверное, кисло. А от девчонок слаще, что ли, станет? Может быть. Представь себе, они найдут к ней подход, завоюют доверие, и... и она попросит их связаться с Вадимом? А вдруг? Ерунда. Скорее уж она решит, что девчонок ей подослали, и будет молчать, как партизанка. Так можно только все испортить. Может, ты и прав. Ой, не нравится мне это дело. Ладно, Кирюха, поехали домой. Тяжело вздохнул Петька. Ничего нового мы тут не узнаем уже. А завтра надо провести мозговую атаку. Как это? Соберемся все вместе и обсудим. Вдруг кто-то что-то придумает. А может и придумывать не стоит? Почему это? А если Вадим все-таки умер? А слежка? Петь. Это уже сказка про белого бычка. Сам понимаешь, слежка может быть совсем по другой причине. Может, может. В метро они ехали молча, у обоих было ощущение провала.